Проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленный, Тихо льется с кленов листьев медь. Будь же ты вовек благословенно, Что пришло процвесть и умереть.